Боярин иван михайлович охоч пображничать с приятелями Скупым на угощение он не был, но не любил угощать тех, кто когда-либо нуждался в нем, а богдан хитрово показалось ему в нем нуждался и потому не в столовой палате, а в крестовой принял царского оружейничего садись богдан матвеевич благодарствую боярин в сумруке лампадок в запахе талового воска в тепле Сидели у круглого стола, где были чиненные перья и чернильница золоченая, но Милославский не писал и не читал. Науку книжную разумел мало. — Думаешь ли, воярин? — Так, как я, или думаешь по-иному? — Говори прямо, — начал хитрово. — Прям я не люблю околом не ходить, а паче ездить, — ответил, пошевеливая ус Милославский, но говорил неправду. Прямо сказать, и мало не любил. Родичи государевы, ежели их приспелы, ежели они других родов, чем мы, не опасны ли тебе, князь? Нет, боярин, милославские много взысканы милостями великого государя. Дядья или дальние дядичи государевы им не опасны. Оно все так, и ты, боярин, одноконечно стоишь высоко и... Некогда тебе думать о Стрешневе Семене, а Семен Стрешнев иной раз заставит тебя и меня. Бывает часто, Богдан Матвеевич. А чтоб не бывало так, то помешку такую оставить бы куды. Не прочь, я да не думал о том, Богдан Боярин. Еще как и почему, не домикну, Стрешнев стал немил, ведь недавно вы ладили. Ладили до поры. пока не поклепал меня перед людьми. Дескать, дворянинишка Олексин Морозовым поднят превыше всех бояр. И мало того, когда на охоте мои соколы взяли много пернатых, а его не взяли ничего, так кон моего сокольничьего плетью избил и мне не сказал, за что бил. Обида, боярин, и я таковой обиды не спущаю. Понимаешь меня, князь Иван, сам же глазами посторонь водишь, И прости уж, мыслиться мне не слушаешь про мои обиды. Не горячись, боярин, гляжу посторонь, думаю, как бы тебе помочь, а помощь чуется мне близко. Ну же, князь Иван, эх, не терпится. Нынче вишь заходил ко мне худой дворянин с колонны, просил меня за себя поговорить великому государю. «И тут, де, как увижу в ясные очи, скажи ему некое о его государе-родиче семёне Стрешневе. А что скажу, того не дознавался я, отослал. Поди до да, с дороги поужинай. Он же мне начал челом бить о ночлеге. Я де человек невысоких родов, сосну в людской твоей». «Не ведаю, князь, по что надобен нам дворянин с колонны. Видал я людей, глядел и этого с колонны. И покажись мне, что он на Семена князя имеет что сказать укорное. А позовем-ка, тогда узнаем. Может, он Гош, тот человек. Ну что ж, князь Иван, угодно тебе? Позовем. Иван Михайлович, чтобы не кликать слугу в крестовую, куда он слуг пускал неохотно, сам вышел. Собраны узко, но плотно? государь в Богдан Хитрово поступал часто так, как указывала ему его жена, суровая, ближняя царица Верховная боярыня «Оглядывайся, Богдан, на бояр. Говорят одно, делают и думают другое. А ты за ними примечай, что было чем за них, когда надо будет взяться». Теперь, мало доверяя словам боярина Ивана Милославского, Во время как боярин вышел, Богдан хитрово огляделся в крестовой. Он приметил сзади себя светлую щель в стене. Встал неслышно, повернулся и тронул пальцем. Щель расширилась, в нее хитрово увидал хранилище узорочей и казны Милославского. Стояли по лавкам и полкам при свете большой лампы, висевшей в углу, серебряные и золотые сосуды, ларцы кованые, видимо, с золотом и узорочьем. а на полу медные квадратные слитки. Хитрово подумал, запаслив боярин. Давно ли государь с боярами ближними говорил о замене серебряных денег медными? А Ивана же приготовлена медь ковать деньги. Только не царские, свои. Подождем, увидим. Он осторожно приткнул дверь, вернувшись к столу, сел. Пошел Милославский, трогая ус, сказал, «Скоро придет». Милославский тоже заметил светлую щель, шагнув, стукнул мягко дверь рукой. Она щелкнула тайной задвижкой. чтобы не было сомнения гостю, который глядел на него, Милославский пояснил. «Рухледник, — Поповский ему, — не доглядишь, а из него дует ветром. Попова рухлядь запашиста, на тот случай окно держу открытым». «А я не слышу, чтоб ветром несло», — сказал хитрово. Вошел Бегичев. Поклонился боярам и истово покрестился на все стороны. «По что у тебя, дворянин, скаломное дело до великого государя, и по что заедино сказать хотела князя Семёне?» — заговорил хитрово. и кая обида есть на князя Семёна, или дело до него какое?» — прибавил Милославский. Иван Бегичев, так как его сесть не просили, заговорил, пятясь к двери крестовой. А вот, большие бояре-государевы, ты, князь Иван Михайлович, и ты, боярин Богдан Матвеевич, благодарение Господу, что довел меня, захудалого человечишка, говорить перед людьми честных родов». «Сказывай покороче», — указал Милославский. «Буду краток, но дело длинное, и вопрошу вас, по моему делу говорить, или по делу князя Семена?» по делу князя семёна говори свою отложи так как великому государе нынче заботы большие видеть его не можно памятую и слушаюсь князь семён богаотступник давнее время было когда шли мы с ним на конях на охоту говорил мне из книги бытия что господь бог на горе сенаи показал моисею заднее своя то первое другое будет так. Князь семён неведомо где в польских городах имал парсуну голландскую, живописную, на ней, исписанной еретиком, нечистые духи жгут церковь Божию и колокольню, пружат. А еще рогатая девка недаль на место сидит и на тое церковь оборотила голое гузно. Третье, он же, семён князь, возжигает перед той парсуной богомерской церковные свечи и будто молится ей, сидит. Четвертое дело за ним таково. Берет у псицы щенков поганых топить, и за замест простой кади топит их в купели церковной, и свечи жжет, и зарбавное одеяние, видом филонь поповской одеет, поет стихиры, и кумы и куму ставит у той купели какое подобает дитяти в храме божьем». «Ну, боярин Богдан, что скажешь?» Хитрову, не отвечая Милославскому, обратился к Бегичеву. «Чего ты, малый дворянин, хотел молить у великого государя?» «Я, боярин, спросить хотел у великого государя, чтоб беломестцем быть своей слободы и службу иметь, а тягло не нести». «Бегичев, твое прозвание?» «Бегичев Иван, дворянин с колонны». «Ведомо мне, Иван Бегичев, что у и дворовой службы есть тряпчий Бегичев Петр. Не свойственник ли тебе?» Дядя придется мне, тот Бегичев. Чего же ты, имея родню у государя, к большим боярам полез с малым делом? Большой боярин Богдан Матвеевич. Захудал я без службы и деньжонки. Кои были по растряс а родненька моя вся из дяди Петром, о коем, говоря, идет, боится меня. Дескать, привяжется, попросит в долг, а кабы де на него не напишешь грех. потому родственник ну и ходу к родным нету сказываю твое дело малое не быв у великого государя на очах твое дело справить мощно государь только похвалит ведь не гулять ты будешь ослужить служить боярин большой захудал без службы так вот поезжай на коломную жди позовем с иваном михайловичем будь с послухами на москве без замотчания по делу князя семена а коли доводы твои на него не облыжные, тот же день устроим тебя на своей слободе беломессом и грамоту к тому делу с печатью государева иметь будешь. Бегичив низко кланяясь боярам, касаясь пола концом острой взлохмаченной бороды, ушел, пятясь, и все кланялся. У него от радости дрожали ноги. Выйдя молился в сумраке над верному образу безликому, куда видимому, и думал. «Благодарю тебя, владыка!» Не попал на глаза боярские у подворья и... Никона не помянул в речи своей и ход своей по Москве, что мял ноги и последние деньги сорил, оправдал. «Благодарю тебя, Господи!» Когда ушел Бегичев, Милославский сказал почти хвастливо. «Вот тебе, боярин Богдан, разделка с князь Семеном за твои обиды. Теперь же ты не проситель мой, а гость». Пойдем и запьем, чего сойдется за общее дело. Эх, князь Иван Михайлович, хорошо бы, кабы дворянин не обнес спуста. Чую я, дворянин не лжет. Только уговор, боярин, не спеши с князь Семеном, он нам в деле Никона еще надобен будет. Утопчем Никона, вобьем в монастырь, и князь Семена по той же пути не наладим. «Валю, боярин, хлебосольство твое! За общее хорошо устроенное дело по что не выпить? Со Стрешневым пожду!» Они вышли из Крестовой в палату-столовую. Прошло недель шесть. Царь стал неохотно двигаться и заметно больше жреть. Дел было много, и те дела чаще решал, лежа в постели. Собрался первый собор судить ушедшего Никона. Съехались архиереи, игумены, протопопы. Приехал из Газы, епископ Паисий Лигарит. Надо было сделать выход. Царь приказал. «Пусть соберутся в Грановитой. Ближе идти, чтоб!» Из бояр в Грановитую с церковниками позваны были трое — Милославский Иван, Богдан Хитрово и с вопросами к Никону семён Стрешнев. вот царь пожаловал к руке и нынче с доверием от себя дал вопрошать Никона. Стрешнев по государеву наказу приготовил тридцать вопросов. Царь медленно вошел, тяжело дыша, опустился на царское место под образа. Его усаживали, поддерживая, хитровоз Милославским. Хитровоз справа Милославский слева, встали обок трона. Архиереи и игумены, сидевшие на лавках по сторонам палаты, встав, благословили царя и снова сели. Церковники молчали, не зная, как царь отнесется к Никону. Никона, хотя и ушедшего, боялись. Царь сказал, оглянул церковников, «Начнем, духовные отцы». Церковники мерили, только один тощий веснушчатый, Епифаний Славенецкий, Ученый-епископ, решительно тряхнув подстриженной рыжей бородой, встал, поясно поклонился царю, сказал раздельно и громко. «Допроса великий государь судимому патриарху не было, и самого его нет, чтобы отвечать на наши обвинения. Я считаю наш заглазный суд над ним незаконным. Пожди, отец Епифаний. Послушаем, что скажут иные от собора». «Подобает или нет судить патриарха не за глаз, а заочно?» Славенецкий сел. Между церковниками катился шепот, ослабевая он до дополз до передней скамьи к трону. На ней сидел грек Паисий Лигарид, на длинных черных волосах грека черная скуфья монаха. Левый глаз его щурился, правый глядел в какую-то книгу старинно написанную разложенную у Лигарида на тощих, выдвинутых вперед коленях. Грек, щурясь, не подымая головы, уставился на подножии царского трона и, будто считая на красном фоне нарисованных серебряных слонов, тихим, незлобливым голосом начал, минуя заявление Славенецкого. «Братья, отцы духовные, великие и малые ереи, страждущие за святую вселенскую церковь и пасущие ее от зол растления, Царь всея Руси самодержец, великий православный государь, позвал нас, и не праздно подобает нам быть и на съем соборе. Мы не судить пришли сюда бывшего патриарха Никона, «Исущего до дней отец Паисий, вставил Славенецкий. Легорид продолжал минуя слова Епифания. бывшего патриарха, ибо покинувший в храме Ризы своя, Калугерли простой или архиерей не зовется саном церковника, а для беглецы суть растриги. Не судить пришли мы, но обсудить деяния того, кто покинул храм, будучи великим иереем. Добро ли содеял сей пастырь, или же зло посеял вилие, искушая верующих своим лжесмирением? Мы будем вопрошать симо Иовама и всем утвердим по знамению его дел». Епифаний хотел возразить и не посмел, потому что царь сказал «Да будет так, отец Паисий!» «Отцы и братья, смиренные иреи, вот они, законы святых отец!» — ткнул грек пальцами руки в книгу. «В них строгое осуждение епископу, ежели он покинет свою паству, в страхе от глада, мора, пожара или смерти от руки неприятеля!» Что же угрожало бывшему патриарху, по что тек он из храма, не светясь даже с главой всей Руси, великим государем, главой всего народа и воинства его? Гордость велие заставила патриарха покинуть ризы своя и течь и вну. Можно ли сие? Нет. Нет, раздались голоса. Великий грех Ирею покинуть в храме ризы своя. Великий грех, ответствуете вы. И я утверждаю великий грех. Никон не содел грех горше того. Он велиим глаголом всенародно отрыгнул хулу на свой сан и святую церковь. Яко пёс на свою блевотину не возвращаются, так и я добуду проклят, ежели вернусь вспять. Все молчали. Царь охнул громко и закрыл глаза. Пригорит, щурясь незлобливый, вкратчиво продолжал. И ещё вопрошу я вас, смиренные ереи, не конведая, как ведаете и вы, запрещение получительное праведных старцев, подобных Нилию Сорскому, рекомая некоему калугеру Чернцу не блазниться мирскими благами, а служити Господу Богу и сердедобие и объедение и прелюбодеяние отметати. Так вопрошу я вас, Не подобен ли патриарх великому постнику и молельщику и заступнику сирых? Истина подобает быть и таковому. Узрим ныне, Никон, подобное ли смиренному клугеру лугеру житие имел? Нет и нет. Он имал многое богатство, он роскошествовал и упивался вином, уедался брошном обидным. То идет... — Издревле, отец, брашно патриарху и великий государь жаловал, — вставил Епифаний. — Того брашно не можно избыть. То, ведаю, и что великий государь от стола своего жаловал, ника на зато не осуждаю. Ведаю и вам вместе, что имал он свое роскошное брашное одеяние, несравнимое с иными патриархами, и палаты возвел свои превыше государевых чертогов, А потому, не смиряясь и не угождая Богу, угождая лишь Мамоне и, страшно речи, Теша вельзевула, царять мы, мог ли патриарх праведно пасти свою духовную пасту? Нет, не мог. И еще вопрошая, будем идти с Тезюникона, бывшего патриарха? Позрите, братья, смиренные реи, Патриарх, истинный страж Христов, избирает по завету святых отец путь калугера Чернца, а Никон шествует как царь и своевольно чинит и избирает в служители себе бельцев. Ведомо всем, что диакон его Иван не стрижен, по правилам святых отец патриарху быть и должен слугой протасингел». якода наследует престол патриарши и престол тот пуст не живет а вести вам братья и отцы духовные у ника нажив кельгии его и инггелочином не бывало за бельцем дьяконом патриарху мирянин служит отрок изъятый им из изыверской киновии да мало его из тюрьмы монастырской изведён тот отрок, ислиая слова иверских старцев Был он смирен колодками за святотатство. Старца Суханова Никон извел тоже из тюрьмы Соловецкой, устроил его справщиком книг богослужебных. Старец же тот великое шатание в вере имел, и судим был за латинство. Это ли не соблазн русскому народу? Покидая престол великого Иерея, ругаясь святыней церковной, уподобляя ее, песей блевотни. Ведь такое в пусти речи страшно. Себя, великого Ирея, поругание чина коева секут главу, всякому мирянину он обозвал псом. С чем сие можно сравнить? Только единое равнение есть гордость превыше Вельзевуловой. Царь стукнул кованым посохом в подножие трона. Подымая с помощью бояр, с сиденья тучное тело почти простонал. — Не, не могу более. — Великий государь, — сказал хитрово, — есть грамотка, перенятая от Никона. — Кому слана? — Боярину, грамотка никити Зюзину. — Пожду, пусть тут ее. Царь снова сел. Милославский поклонился царю и, тихо ступая, ушел из Грановитой. Царь проводил его глазами. Ригорит, как бы изучая подножие трона, головы не поднял и голоса не повысил, но продолжал. Отцы смиренные и реи! Мерзкие блага вознесли бывшего патриарха высоко, и возомнил он себя превыше царей, государей. Взгляните на облачение его и узрите. Смиренные отцы церкви на мантии своей вскрежали Ахимут Херувима. У Никона же архангел с мечом. На эпиганате бывшего патриарха, обрящий крест и меч. У смиренных же иереев на эпиганате, рекомой по-словенскому, на бедренник, едина лишь звезда, символ волхвов, взыскуемых Господа. Итак, Никон во всем воин, но не за церковь, ибо он ее попрал». всенародно изрегнув устами смрадными хулу на святая святых. Подошел Милославский с дьяком. Царь вскинул глаза на дьяка, сказал «Чти». ях поклонился, неслышно переступая с ноги на ногу, негромко бойко читал. «И пишу тебе, боярин Никита, то, что говорил, и скажу за все. нет царей приемлется начало священства». и от священства на царство помазуются. Священство выше царства. Не давал нам царь прав, а похитил наши права, утвердив окаянное уложение. Царь церковью силой обладает, священными вещами богатится, весь священный чин ему работает, оброки дает, воюет. Царь завладел церковными сулами и пошлинами». Господь двум светилам светить повелел, солнцу и луне, и через них показал нам власть архирейскую и царскую. Архирейская власть сияет днем. Власть — это над душами человеков. Царская власть тлену подобна. Она в вещах мира сего». Царь, поднимаясь, прибавил. «Нелегко ему будет, когда зачнем властью считаться». как отпоют службу в церкви, тогда прошу весь собор и вас, бояре, в столовую избу к трапезе. А где же князь семён Здесь я, великий государь. У дверей славки поднялся Стрешнев. Будь с нами у трапезы, отец ли горит, поведает нам остаточное, а ты доведешь всем твои вопросы, приготовленные Никону. Слышу, великий государь. Бояре, Потея в своих теплых охобнях и шубах, не надевая горлатных шапок, стуча посохами, вышли на красное крыльцо. Вечер ясный, прохладно. Грязь, густо покрывавшая Кремль, замерзла, стучала под копытами подводимых бояром коней. Лужи затянуло вечерним холодом. Они будто розовые зеркала на темном фоне. сверкали, осыпанные золотом вечернего солнца. Первые сторожевые стуки начинали вторить бою новых башенных часов. В разных концах Москвы звонили к вечерне разным звоном. Бояре крестились. Грек Легорит быстро исчез. Ему было не по себе. Хотелось услужить царю и боярам, А еще недавно он искал милости у Никона, всячески восхвалял его твердость, многоумие и щедрость. Глава вторая. Облепихин двор. Обширный двор на версту с юго-востока поближе земляного вала и от яузы подали большого кабака, который, в отличие от кружечных, звался Старый Кабак. За Облепихиным двором В сторону земляного вала лесок, а в леску хатка облепихиной сестры, колдовки Фимки. Оттого с той стороны было много тропок и пролазов сквозь старый тын. Там многие стрельцы ночью и ходить боялись. А ну как, по слову облепихи, Фимка-баальница обернется волком? Облепиха старуха рослая, седые космы зимой и летом прятала под старый грязный плат, а на сарафане у ней было нашито цветных тряпок, Коим числа не было. Облепиха цветные тряпки подбирала везде, где можно было. Когда же ее сарафан запестрил сплошь, она лоскутье нашивала и на кафтан сермяжный. На дворе облепихи много избы избушек, иные почти вровень с землёй, а онищи жили в тех избах охотнее, чем в высоких. Изредка к облепихе заезжал объезджий с приказчиками и земского двора и со стрельцами, все комно и оружно. Объезжий, морща синий нос на багровом лице, нюхал воздух большой избы, где жила в прирубе сама облепиха, кричал и ногой топал. «Эй, Катька, облепиха чертова, не прикрываешь ли кого лихих?» Облепиха выходила в своем пестром наряде, кланялась земно, как царю. «Нищий двор, дядюшка, нищий, божьих людей пригреваю. За душу мою грешню они Бога молят». Для спасения души живую людей спасенных держу. Надо бы этих спасенных твоих сынов собачьих перетряхнуть с умами и кошелями, а ну! Попадала бы из них хищенная на торгах. Облепиха, сколь можно скоро, брела в свой прируб, приносила медную яндаву с водкой, деревянную малую чашку, холку говяжью, ряженую с чесноком, рушник редины белой, кланялась. Откушай, родной, Себе держу, не для торгу. Божьих людей по что тебе забежать? И мутся богатей лихи да тотливы. С тех и бери, грабай, твоя власть. Объезжий пил, крякал громко, Переведя дух, говорил сипло. И звонял избу худше свиного стоила Вонью того, гляди, с ног собьет. Худой дух, человек протух. Для чего такое? а стару, бог, руки не владеют паршу, а скрести. Ну, сатана, тебя прободи Лихих людей примать бойся! Место мое божье, разбойнику с нами тесно и боязно!» Грузного объезжего стрельцы втаскивали на лошадь и дозор уезжал. Облепиха крестилась на черный образ большого угла. Пронесло глаз грозный, зрак подзорный. Поздно ночью иногда, оглядываясь по углам и под лавочью, в избу залезали гулящие люди, как слепцы, нешироко, один за одним прячась, спрашивали негромко. «Можно, бабка Катеринка?» «Должно, да не лапотному, сыну боярскому». Садились за тот же большой стол среди избы, за которым угощался объезжий, и на ту же старую скамью, «Не видаль, корову доила, боярский сын, да мы сплошь князья шемяки!» И сыпали на стол серебряные копейки. «Давай, Хмельнова!» «Не место вам, — удал и головы тут. Подьте к тыну, в крайнюю избу там дадут, чего жаждете. К тыну и к финке ближе. По первой тут разопьем, другую пить зачнем, где укажешь». Облепиха давала лихим пить по первой, по второй, а за третьей не шла, говорила. «Имя у кого из вас есть?» «Зовут Завудкой, у Надолбы Будкой. Тебе по что?» «По имени буду звать, по изотчеству величать». «Много гуляли, где родились, потеряли», — шутил атаман. «Сказывали мне, что мимо избыть черт папа нес. Деньги у родителя забрал. Меня же водой облил, да Фомой звал». «Ну вот и ладно, Фомушка». А у меня сестрица Фимушка. Хорошо слывет и недально живет. Сквозь тын пролезете и подножки ножки дорожка. Слышь, бабка, чую. Хищеная, укроешь. Место чистое мое. Из веков божьим людям приют да уговор, чтоб хищением не промышляли. Кой попадется с таким делом, у меня ему нет места. Иди к Фимке. Вот несговорная. Должна к Фимушке идти нам. Ей самый. Да скажите, от меня пришли. Не впервой чую вас. Глазами тупа, по духу гадаю. Ай, кровь на нас почуяла. Подьте, знаю, от кого и чем смородит. Иногда, подвыпив, лихие упрямились. Тогда, понизив голос до шепота, спрашивала. — Вы младене? — Ай, молодшие. — Женить пора, молодшие. Так вот, женишки, чуйте. Сват в гости будет, объезжи с решеточными головами. То не вам, знаю доподлинно». Лихие тревожно и быстро вскакивали с криком «Гайда, ребята, к Фимке!» И исчезали. Облепиха по уходе опасных гостей сгребала в карман серебряные деньги. Она знала всегда, что лихие за питье и тепло платят лучше других, что не только себя, а и расход на объезжего оплатят. Она сдирала с головы свой теплый плат, ее лицо с припухшими веками узеньких глаз делалось довольным, блаженным. Запустив крючковатые пальцы с черными ногтями в седые космы, скребла их и ворошила с ворчанием ж так дождю вы расходились кровопивцы-кусачи. Три с половиной года в избушках облепихи на дворе спасались Сенька с Таисием. Нищие, были покрышкой их скитанию. Все щеки Никона закинули розыск по ним, а самому Никону было теперь не до мелочей, да и отходчив был патриарх, ежели не раскольники. Сгоряча попал на глаза, замучит, огнем и изломает на пытки. Не попал, прожил неведомо в стороне от его гнева, не бойся, иди смело на патриарший двор и работай. В лицо не глянет и не спросит, кто ты таков. Нищие знали Москву по звону. Звонят торжественно из Кремля царь едет на богомолье. Москва звонила заунывно и лительно, с оттяжкой, умер митрополит. Иногда звонила празднично, весело, и ревнители старой веры раптали вторе протопопу Вакуму, звонят к церковному пению дрянью, а кинопожар гонят или в сполох бьют. Но пожар в сполох Нищие различали, к тому звону не прислушивались, а на остальные звоны шли, так как боговольцев много было, да и царские выезды нищих привлекали, всегда им раздавались деньги. Особенно любили выезды царицы. Сенька и Улька жили в особой избе, облепиха так указала. «Нечестно живут, без венца, но придет пора. Перевенчаются?» особенно коли у них дитё заплачет. Улька украсила свою кровать запонами кумачёвыми, и на окошках запоны повесила. Да окошки ежели, их не отодвигать и завешивать не надо было. В курной избе через день мыло стены вплоть до воронца и лавки мыло. Таисий неохотно к ним заходил. Улька замечала, что её возлюбленный слушает во всём Таисе, а её Ульку не очень. и не бьет даже мало, а не бьет, то уж известно, худо любит. Таисий, получая Сеньку, делясь с ним своими замыслами, неприятно замечал, что улька, которой в избе не было, вдруг появлялась, то из-за кроватной запоны выскользнет, то из-за угла темного. Однажды, когда ульки не было, Таисий сказал, — Угнал бы ты, семён свою девку, чую я, недобро с ней. Подглядывает, слушает тайно от нас, а нам лишние ухо и глаза — ворог лютый. Лишний человек о нашем пути вольных людей ведать не должен. Ничто, угоню, как придет время. Не знаешь ты, бабы, бесновато любит она тебя. Ничто, говорю тебе, против нас не пойдет. Разум у ней есть. Ты не смыслишь, что рожок ее до бешеного огня и родевых Воззрись. Морщины у рта обозначились, как ножом врезаны. Глаза порой горят, а в них такой огонь. Ну, такой, как будто у юрда Федьки, что по царскому указу на цепи сидел за то, что поймали с авакумовым письмом. Тот как голым гузном в горячей печи сидел и крошки ел хлебные. Гляди, она такая же. В огонь сядет ради любви. Она боится, чует, уведу тебя, как с коломны увел. Они сидели и пили табак. Крепкого вина выпили по стопке большой. Кругом на столе горели сальные свечи. Повеяло ветром. Кто-то махнул на огонь. Свечи упали, погасли. Упала скамья, стукнул рог с табаком. Таисий ударился затылком о пол, хрипел. «Стой, черт, стой, семён меня душит!» Не заметив, как исчез огонь, Сенька сидел, задумавшись, упершись локтями в стол. На голос друга очнулся. «Где ты? Что такое?» «Душит!» Сенька припал к полу, в темноте поймал распущенные волосы женщины, тряхнул, щелкнули зубы. «Сеня, пусти!» «А, так это ты, сука, ты, ты, Сеня!» Таисий встал, нащупал, оброненную одну из свечей, высек огня, прилепил к столу. Сенька сидел на своей скамье, держал Ульку одной рукой за волосы, в другой был зажат рог. Он пил табак. — Сеня, пусти! — Не выпущу, ежели Таисий не простит. Проси прощения, кланяйся ему. Он приподнял за волосы Улькуну голову, хотел нагнуть к полу. Спусти, семён, не надо поклонов, от них злоба пущи. Я ее задавлю, как собаку, а шкуру на крышу заголю, а наутро вытряхну, ежели полезет к нам со словами или дурными, или дракой. Улька исчезла. Из яндовы, стоявшей посредине стола, друзья еще зачерпнули по стопке вина. Выпили и вышли за ворота двора облепихи отдышаться. шла весна была глаледица вышли яркие звезды и месяц навец. перед друзьями лежала пустынная улица огороженная тыном тын местами повалился белели повлескивая огороды в стороне за обраненным тыном. сыпалась дальняя дробь колотушек сторожевых с воздуха наносила запахом холодной гари угасшего пожара в ближайшей колоде из двойных бребен Поперек, загородивших улицу двигалась черная телега земского двора. За ней шли поблескивая топорами на плечах рослые ребята, палачи передний выше всех. Палачи были в цветных кафтанах, кто в черном иной в синем, а передний в красном. Телега, запряженная в одну лошадь, тащила в земской приказ ремни дыбные хомуты на вязках веревочных низанные цепи, и кнуты. «Калачи да ожерелье для нас волокут», — сказал Таисий. Сенька молчал, разглядывал мрачное шествие. Телега, стуча колесами на выбоинах, остановилась у поперечной колоды. Из-за надолбы с будкой вышел сторож с фонарем, за ним другой, решеточный. Передний палач в красном кафтане достал из-за пазухи проходной лист. Говард доносился смутно, слов было не разобрать. Следом за проехавшей телегой земского двора протащился на тележке поп волосатый, весь черный, в черной высокой шапке. Решеточные сторожа попа без листа пропустили, кланяясь. — Зрешли? — спросил Таисий. «Поп — Поп, — сказал Сенька. — Поп, оно таки поп. А ежели и нам, когда потребно... При нужде облокчись попом, смекай, можно сторожей проехать. Эх, семён надо нам иное место прибрать. А здесь и чего опасно. Будет ежели бунт или нам идти заводчиками, а за нами глаз. Улькин глаз не помеха. А чуется мне, разведет она в конец. Едино лишь смерть разведет нас. ну спать семён идем вернулись молча сенька в свою избенку таисий рядом в другую он никому не доверял жил одиноко в низкую дверь сенька пролез медленно сгибаясь задел спиной стойку берё голову не пошел на кровать сел на скамью к столу где еще недавно сидел таисий в углу Моталась белая тень женщины, тонкой и гибкой. Желтели распущенные волосы от света восковой свечи. Сенька слышал шепот. «Спаси, сохрани! Спаси, спаси, Семена, раба, Ульяну! Рабу грешную, непокаянную, злую рабу твою, прости, Господи!» Сенька, сняв шапку, кинул на стол. Она, помолившись, отошла, встала к окну лицом. Одно оконце в избу было раскрыто, ставень вдвинут в стену. Сенька молчал. Он заправил рог высек огня на трут и пил табак. Рок булькал, легонько посвистывала трубка. Она повернулась от окна, взглянула на него, склонила низко голову и стукнула коленями о пол. Семён. Сенька молча пил табак. Сеня не ответил. «Семенушка!» В ответ ей легонько булькала вода в роге, посвистывала пылая трубка вверху его. «Убей меня, краше будет! Скажи словечко!» Сенька вынул рог. «Скажу!» «Чуй!» «Чую, Сенюшка!» «Меня забудь, ежели будешь ненавидеть Таисия!» «Ой, убила бы его разлучника!» во что сказываешь про любовь?» «Люблю тебя пуще живота, пуще солнышка света!» «Так знай, малоумная!» Он понизил голос, снова набивая рог. «Таисий — это я!» «Нет, нет, он змей!» «Только я еще не тот он!» «Я тот, кого любишь ты!» «Ненавидишь того, кем я хочу быть!» замест любви, о сказываешь мне, меня же ненавидишь нет нет нет сеня он не ты он злой хитрый как сатана я чую не умею вымолвить чую его тогда вот завтра и я уйду от тебя Сеня, сеня солнышко не уходи я буду и его любить прощу все все никогда отнюдь не скажу ему худослова и думать зачну как учишь что он это ты вот так помни Когда ты меня знаешь и его почитаешь, как меня, тогда мир и любовь. Только тогда. Не забудь. Побей меня. Стану знать, что любишь. Жидка ты. Кого мне бить? Запри окно. Будем спать. Побей. Ни единого слова, окошко. Ох, не любишь ты меня. Сегодня Таисий весь день слушал да высматривал по Москве. Солнце перешло к западу, когда он вернулся и зашел к сеньке. Боясь Ульки увел его в свою избушку. Запер двери синей на замет железный, а в избе двери подппер. Сел к столу, приятеля посадил на скамью против себя, На столе горела свеча. Таисий, заправив рог, стал пить табак. Сенька ждал, когда его друг высоит сквозь воду свою трубку. Пей табак. Сказка длинная будет. Много довольна нам, семён на дворе нищих жить. Смекать надо животы спасти. Неделя, а может и более, придет по писцовым книгам опись к нам. Будет проверка всех черных людей на обложение. С поляками войну царь кончил. Послы едут, а чуется иная война, свейская. На польскую народ разорен до корня, на свийскую войну деньги тоже надо царю. Шкуру продай, да собери деньги. Будут облагать каждую голову. До переписных книг нам жить здесь нельзя. Кем назовемся?» «Нищими», — сказал Сенька. «Добро бы так. Они глядят на нас волчьим зраком. Дескать, мало с ватагой о брышах радеете». Шепнут дьяку, объезжему дорешоточным головам. Они не, не наши. Не посмеют. Ты атаман. Сенька тряхнул кудрями. За время скитания он вырастил каштановые кудри до плеч. Отросла курчавая того же цвета борода. Тонкий нос с горбинкой как бы удлинился. Не посмеют, сказываю тебе. Сенька сжал тяжелые кулаки. Таисия Ероша острую клином шелковистую бороду выпучил насмешливо глаза на друга, передвинулся на скамье, сказал «Не знаешь, а я кое-что приметил за старцами. Они, думно мне, ждут дня предать нас. Плюнем на них, я лучше прочту, что писал Никон». И вынул из зепи рядных штанов письмо. «Ведомо, что собор был не по воле». Боязни ради междуусобий от всех черных людей, а не истинные правды ради. Зришли, все и всегда боятся междуусобия. Только в этом письме Никон бодает царя с одного боку, тычет в уложение, а дальше пишет касаемо нас. Ныне неведомо, кто не постится. Во многих местах и до смерти постятся, потому что есть нечего и нет никого». Как был бы не обложен и помилован, нищие, маломощные, слепые, хромые, вдовицы, черницы и чернцы, все обложены тяжкими данями. Нет никого веселящегося в наши дни. Теперь понимаешь, а что с нас взять? Сыщут, что взять. Пуще обложения, бойся их глаза. Тяглец всегда на глазах подьячего, нам же... От их зрака бежать надо. Тогда уйдем к тому же Никону. Зло его на меня поди и минуло. Отходчив, знаю, или здесь останемся. Сам ты сказывал, нищие запона наша. Три года с полугодом живем и ходим, где удумаем. К никану не ход. Почему? Да тому, что сам он изгнан. Мояре его съедают, злят ежеденно, а он пылит. Горел огонь, нынче погас. Куда же идти нам? Куда? После подумаем. Сенька шумно вздохнул, выдохнул дым из богатырской груди. Огонь свечи мотнулся по сумрачным стенам древней избенки, по лавкам зашевелились черные тени. Огонь припавший разгорелся ярко, сверкнул шестопер на вешалке в углу. Сенька заметил его блеск, сказал... Эх, без дела ты висишь сколь годов. Это ты про шестопер? А, погоди, мало сыщется ему работа. Война со свейцем будет, уж до тошных сбирают, а народ гол, по лесам бежит. Быть бунту. Чуй дали слух есть, что бояра царю в уши дуют сменить серебряные деньги на медные. Ведомо, что серебра своего у нас нет. Я-то знал еще, когда в приказах сидел. серебро привозное нынче из-за войны немчины и англичана серебра к нам не везут слух промет не ложный. иные уже зачили серебро прятать чуешь теперь откуда и зайдет бунт Мелительный тяжелый сиенька только налег на стол затрещал столешник молчал гиль зачнется тогда, когда станут за серебра платить медью убцы хлеб товары попрячут, а там голод. Смекнул такое. Не домикнул, куда пойдем и где жить будем не голодно, а пуще не опознано. Вот что удумал я. Надо нам к Ватаге опять подойти, постоять, покланяться у церкви зачатия Анны Пророчицы. Там у стены Китай-города, близ Никольских ворот, что на Лубянку. Улька манила к той церкви, знаю». Она там стоит, а оттуда все едино спать идти к блепихе Я по-иному замыслил, слушай, спать будем мы в Кремле, в коромах боярине Морозовой. Бывает ежеденно там. Уродов до да нищих ходит за ней толпа, иные и живут у гей. Тебя опять безязыким, как на коломне нарядим, обвесим веригами с крестами, небось умилиться... Я же стихиры зачну гнусить и ее убаюкаю. Только ульки твоей боюсь, она везде поперечка. Не посмеет. А ну, коли так. В боярских дворах переписи не будет. В боярине Федосии еще, и боярин Глеб не дужит. Сказывают, худо бродит. Больше лежит, да сам собой о том о сем судит. Оттуда, можно наладится ход к царю. Известно, что Киприяна Раскольника водили туда. Царь звала старой вере говорить. Было бы ладно, ка бы нам пробраться, убить царя, и народ бы ожил. Давно отзвонили. После вечерней стали на двор собираться нищие. Таисий сказал. «Поди к себе. Улька не должна знать, что ты у меня сидишь». Уходя, Сенька заметил Таисию. «Пили табак, дыму нагнали». а все же у тебя мышами пахнет. Я бы не мог тут спать». Таисий, выпроваживая друга с сенцами с гнилым полом, снимая с двери замет, ответил. Семён, злой Жонкин глаз и ревность хуже мышей. Сам сосватал на коломне. Я не хотел, а теперь обык, тепло с ней, мягко. Не чаял, что хомутает тебя Жонка». От мякоти той, помнишь, в Иверском чили сказания? Самсон отдалил и погиб. Ничто, друг, расхомутаюсь. По великолепному протяжно звонят по всей Москве колокола. На солнце лужи, в тенях синеющие от синего неба гололедица. Ближнему колокольному звону крестясь, стороной улицы бредет толпа. Посредине улицы, провожаемая широко шагающими стрельцами, с бердышами на плечах, идет кучка тюремных сидельцев, оборванных, полубосых, закованных по рукам в кандалы. Ножные колодки оставлены в тюрьме. Из пестро раскрашенных деревянных церквей слышится унылый напев великопостных молитв. А вот церковка каменная, с луковицами большими куполов. Купола прилепились к бочоночным шейкам с кокошниками по верхнему карнизу. Из нее, от тесноты молящихся, открыта дверь с паперти, на улицу валит густой пар. Косясь на церковку, тюремные сидельцы приостановились, хотели креститься, но руки скованы и только обернувшись поклонились над верному образу. «Спаси, спаси!» — сказали иные. Стрельцы, покрестясь, приказали «Иди, ребята вечереет!» Шлепая по лужам босыми и лапотными шагами, колодники двинулись вперед, запели «Я поеду в дом свой, побываю, И много у меня в дому жить житья, бытья, Много злата и серебра, Я расточу свою казну по церквам, монастырям, И понищие, братья, хочу своей душе пользы получите на втором суду по пришествии». Взлохмачены волосы, заросли бородами усами лица колодников. В дыры их открытых ртов прохожие, крестясь, суют монеты, а в распахнутые вороты, рваных рубах за паяской и кафтанов рядных пихают хлеб и калачи. Угрюмые лица кивают дающим, Плюют за пазуху деньги И медленно проходят с новым пением. И за что Господь Бог на них прогневался, Положил их в напасти великие? Встречные, останавливаясь, крестятся, Иные говорят в толпе. Откупились бы, кабы в дому было житья-бытья До злата серебра Кинут в тюрьму за дело ай-нет, а сиди до да голодай. Вишь, добрый досмотрщик, для Велика поста сбирать пустил. Добрый? Их доброта ведома, соберут много да получат мало. И то хлеб не всяк пущает. Улица, отсвечивая мутно с льдяными окнами, поблескивая крышами низких, темных, а то и новых, пахнущих смолой древесной домов, Загибает в сторону и идет под гору. Из-за поворота навстречу колодникам двое стрельцов за концы веревки, привязанной к кушаку по крошенинным порткам, ведут человека без рубахи, с черным крестом на шее. За ним, сажень отступя, сзади шагает палач в светлом кафтане, забрызганном кровью. Правый рукав его засучен, в руке плеть. Палач время от времени бьет ведомого стрельцами по спине. От удара человек охает, подпрыгивает вперед, но стрельцы держат концы веревки и не дают скоро идти. Портки битого расстегнуты, и если б не кушак на пояснице, они бы съехали. Его спина в крови, в рубцах, синяя от холода и побоев. Новая толпа встречных битого провожает. виш да пьяный валялся, не выждал первой недели поста. То и оно, патриарх, указ дал не пить в первую неделю. Слышится злобный злой голос. Никон закон тот снова у города вывез. — Эй, вы, о патриархах закиньте брусить, уши ходят. — Правду, мол, им. не всякую правду кажи. ниш им, вишь, тетка улита, давно по заду не бита. Не бойся, рубята, с правдой вам и в застенке добро». С этой толпой бредут Таиси с Сенькой. Сенька на ухо сказал другу. «Шестопер вернул, а я его с собой несу». «Ну, так что?» «Глядеть жаль, а ну-ка, размахаю я палача до мяса». Стрельцы ускочат, а схватятся и им тоже. Спаси себя надела дело. За Горюна недобро вязаться. Нынче отобьешь, он завтра пьяный ляжет. Дивлю тебе много. Не велишь? Пожду. Толпа стала гуще. Из церквей пошел народ. У кого в руках свечи, у иных просфоры. Колокольный звон замолк. Стало сумрачно внизу улицы. На высоких куполах кое-где, как кугли тускнея, тлели клочки заката. «Пора, брат, на облепихин двор!» «А нет, семён проберемся мы Конану в бронную слободу, спать у него!» «Шагай, кажи путь!» «Все твоя улька в ночь изгрызет подушку!» «И что? Спеши, решетки задвинут!» конон мой дружок!» «Скоробен и языком, и слухом!» А мастер такой у немцев поискать. Что робит? Кольчуги да бехтерцы. У него я свои деньги хороню».